Дэвид Митчелл. Если бы хотелки были лошадками и без вида на море, за 900 та фунтов в неделю турагент непременно об этом узнает. Она фырчит. Зато ваше величество пентхаус полностью в вашем распоряжении. Джакузи, сауна, мини-бар. Она набирает код. Проводит картой, загорается зелёный огонёк. Дом вдали от дома. Звякают засовы, и дверь открывается. Обычная средней паршивости камера 8 на 14 футов. Толчок, письменный стол, стул, шкафчик, грязные окна. Видали и получше. Видали и похуже. За мной закрывается дверь. И я вижу двухъ яростную кровать. Сверху лежит какой-то мерзавец. Араб, индус, азиат, что-то такое. Он рад мне не больше, чем я ему. Колачит в дверь. Эй, дежурная. Камера занята. Что толку? Дежурная. Чёртова тётка ушла. Прогноз на сегодня. Весь день тяжёлые облака. Бросаю сумку на кровать. Великолепно. Смотрю на азиата. Вроде на ротвиле рани тянет, но разве можно быть в чём-то уверенным? По ходу, мусульманин. Я напрямки из Вонсворта. Говорю ему. Типа перевели на карантин в одиночку. Сокамерник цепанул вирус. У меня положительный тест. Отвечает Азиат. Делали в Белмарше. Белмарш. Теория категории А. Погить терроризм? Нет, говорит Азиат. Я не сочувствую террористам. Нет, я не молюсь в сторону Мекки. Нет, у меня нет ни четырёх жён, ни десяти детей. Не могу отрицать. Именно это я и подумал. А видок у тебя не аховый. Я бессимптомна. Он видит, что я его не понимаю. Выработалис антитела, поэтому я не заболел, но вирус у меня есть, и я могу его передать. Тебя в самом деле не стоило здесь селить. А вот тебе раз. Типичный косяк менюста. Тут есть кнопка аварийного вызова, и я её нажимаю. Я слышал, дежурные перерезали провода, говорит азиат. Исключительно в целях спокойствия. Верю. В любом случае, может уже и поздно. Я про вирус. Он закуривается макрутку. Наверно, ты прав. С днём рождения, блин меня. В трубе булькает вода. У тебя сегодня день рождения? спрашивает он. Просто такое выражение. День второй. Пог Хогинс, с которым я сидел уон с варте, храпел как реактивный самолёт Харриер. Азиат Зэм спит тихо, и я высыпаюсь. Когда нижний люк открывается для подноса с завтраком, я уже готов, стою на коленях, чтобы привлечь внимание разносчика. Эй, друг, усталая как чёрт. Ну что ещё? Для начала, нас тут законодатели двоих. Вижу кроссовку Nike, голень и колесо тележки. У меня по разблюдовке иначе. Судя по голосу, большой чёрный чудило на букву М. ЗМ тоже подходит к окошку. Как ты слышишь, твоя разблюдовка врёт? Нас надо изолировать в одиночных. Большое чёрное чудило пытается захлопнуть люк ногой, но мне хватило времени попытаться урвать ещё одну упаковку с завтраком. Да, попытка не пытка. Люк с грохотом захлопывается. Ешь, говорит Зэм. Я не голодный. На упаковке изображён поросёнок с выноской Две сочные свиные сосиски. Что, свинина не кошерна? Я очень мало ем. Это одна из моих главных суперспособностей. Я глотаю сосиску. Она ни разу не сочная и ни разу не свиная. Предлагаю Зэму крекеры и просроченный йогурт. Он опять говорит нет. Ну, меня-то дважды просить не надо. Прогноз на сегодня. Облачно с прояснениями. Ящик у нас, раздолбанная коробка с дерьмом. Но сегодня малость ловит пятый канал. Шоу Рики Пикета. Должно быть повтор. Все набились в студию и дышат микробами друг друга. Сегодняшняя передача называется «Мама увела у меня парня». Я обычно смотрел Рики Пикета с Килли, когда она была беременна Джем. Раньше, похрюкивающие, повизгивающие, вырывающие друг у друга куски рохли, казались мне забавными. Теперь нет. У самых убогих, у самых жалких есть то, чего у меня нет. И они даже этого не знают. День третий. Мне погано. Мерзкий кашель. Попросил большого чёрного чудилу позвать врача. Тот сказал, что занес меня в список, и опять выдал нам один завтрак и одну упаковку с обедом. Зэм уступил мне. Сказал, нужно поддерживать силы. Я ни разу не выходил из камеры. Ни тебе прогулок, ни душа. Я-то думал оттопыриться на карантине, а тут так же хреново, как в одиночке. Ящик порадовал нас получасовыми новостями по ITV. Премьер-министр Драчила кричит: "Будьте бдительны". Президент Живучий гений кричит: "Пейте антисептик". Половина Америки всё ещё считает его даром божьим. Ну и страна. Немножко про то, как в локдаун выживают звёзды. Я не знал плакать или смеяться. Потом ящик вырубился. Я пару раз отжался, но у меня опять начался кашель. Мне до зарезу нужен не только воздух. Попрошу большого чёрного чудилу прибарахлиться для меня с пайсом. В кредит, по двойной цене должно прокатить. На обед принесли порошковый суп из бычьего хвоста. Скорее уж, из сучьего. Я его выпил, и тут увидел на краю раковину эту крысу. Огромная коричневая сволочь. Отгрызёт тебе палец на ноге и не поперхнётся». «Видишь, миссис Крысу. Рассекает, как будто она тут хозяйка». «Она и есть тут хозяйка», — откликнулся Зэм. «В некотором смысле». Я бросил в нее кроссовкой. Не попал. Только когда я встал, миссис Крыса рванула в дыру под парашей. Я заткнул дыру несколькими страницами Daily Mail. Возня меня вымытала. Я закрыл глаза и... и поплыл куда-то вниз. Прогноз на сегодня: пасмурно, к вечеру дождь. Вспоминал Джемму, последний раз, когда Килли привела её в Уэнсворт. Тогда ей было 5. Сейчас 7. Снаружи время может идти быстро или медленно. Здесь только медленно. Смертельно. Джем принесла в Уэнсворт новенького маленького пони. который Кили подарила ей на день рождения, сказав, что от меня. На самом деле дешёвая подделка, но Джем не возражала. Она назвала его черничным чёртиком. Сказала: "А вообще-то он хороший, только немножко непослушный, так как писает в ванну". "Вот дети чудные, да?" сказал Зэм. День четвёртый. Мистер Уилкокс, я доктор Ни представился Лепила. Поверх маски китайские глаза. И хоть у меня болело горло, ворота были открыты. Я бы предпочёл доктора Да. Если бы я получал 10 фунтов всякий раз, как мне приходится это слышать, я бы уже жил на собственной вилле где-нибудь на Каймановых островах. Вроде он в адекватie. Засунув что-то в ухо, померил мне температуру. проверил пульс. Взял из ноздре мозок. Тестирование ещё прискорбно не точное, но я бы сказал, он у вас есть. Значит, меня ждёт больничка, где тусуются симпатичные сестрички. Не меньше половины симпатичных сестричек больны, а больница переполнена и камеры битком. До тех пор, пока вы просто неважно себя чувствуете, О вам лучше выбылить его здесь. Поверьте. Прогноз. До конца дня переменна. Что-то со слухом. Когда Зэм спросил про специальную ковидную больницу в Восточном Лондоне, голос прозвучал откуда-то издалека. Они не берут заключённых, сказал мне доктор Ни. Это меня выбесило. Они боятся, что я подрежу свой ИВЛ и загоню его на Эбэй? Или те, кто пользуются гостеприимством Ее Величества, не заслуживают того, чтобы жить столько же, сколько и все?» Доктор Ни пожал плечами. Мы оба знали ответ. «Дал мне шесть таблеток парацетамола, шесть венталина и крошечный флакончик кадеина». Зэм сказал «Видно». Он проследит за тем, чтобы я всё принимал как надо. Удача. Попрощался доктор Ни. Скоро к вам загляну. И мы с Эмом снова остались одни. В трубе булькает вода. Будьте бдительны. Пейте антисептик. Шесть жирных сосисок, скворчащих на сковородке. Я рассказываю Килле о своих стопанных ночных кошмарах в тюрьме. Квартира Леверти, Каталашка Зэм, она Джемма Стивен. Господи, всё казалось таким реальным. Келли смеётся. Бедные Люки. Я не знаю никаких Стивенов. Потом я веду Джем в школу в Джилберцент. Светлая, сочная зелень. Солнечный свет у меня на лице. «Лошадки бегут по опушке, как в игре «Red Dead Redemption». Я рассказываю Джем, что когда-то тоже ходил в школу святого Гавриила. В тот год, когда жил у дяди Росса и тети Дон. Именно здесь, в поляне Черного Лебедя. Мистер Претли все еще директор. Ничуть не постарел. Благодарит меня за то, что я принял его приглашение. Я говорю ему «Конечно!» Святой Гавриил единственная известная мне школа, где ни я, ни над кем не издевался, ни надо мной никто не издевался. Потом я оказываюсь в моём старом классе. Вот мои двоюродные Робби и Мэм. Ещё Джой Дринквотер. Тисовые кусты. Прошло 30 лет, как коронавирус изменил мир, говорит мистер Прэтли. Но Люк помнит, как будто всё было вчера. Правда, Люк. Все глаза обращаются на меня. Значит, тема урока истории нынешний вирус. Значит мне 55. Снароже время летит. Потом я вижу его сзади. Руки скрестил на груди. Он это он. А я это я. Никаких имён. Только мы двое. Рана от ружейного выстрела в шею открывается и закрывается, как рот у какого-то морского животного из документала к Дэвида Эттенбора. Я знаю его лицо лучше, чем своё собственное. Сосредоточенное, понимающее, печальное, тихое. С таким лицом он истекал кровью на диване у Леверти. Половину глотки у него снесло его собственным ружьём, с которым мы возились. А потом бах. До смерти хочу, чтобы этого не произошло. Но если бы хотелки были лошадками, нищие ездили бы верхом. Просыпаюсь. Чувствую себя отвратительно. Грустно до чёрта. Ещё 3 года, прежде чем комиссия по Удо бросит хоть взгляд на мои бумаги. Пятый день карантина. Приближается гроза. Гром. Зачем я проснулся? Зачем? День за днём. День за днём. Я больше не могу. Чёрт подери, просто не могу. День шестой. Я в раздумьях. Штормовой ветер, разрывы молний. Моё тело превратилось в мешок для трупов. Набито болью, раскалённым гравием, и мной. Три шага до параши, и мне кирдык. Всё болит. Больно дышать. Не дышать тоже больно. Всё, чёрт его, дери, за ногу болит. Ни день и ни ночь. Седьмая ночь. Или восьмая. Зэм говорит у меня обезвоживание. заставляет пить воду. Земо приходится пользоваться толчком, пока я сплю. Из соображений тактичности. Пога Хогинс срал утром, днём и вечером. Миссис Крыса добралась до упаковки с завтраком прежде меня. Прогрызла дырку и стырила сосиску. Есть я не хочу, но всё-таки. Могу тут пододохнуть, и никто не узнает, пока не закончится пандемия. Месяц крыса, конечно, узнает. Она и её голодные друзья. Если я тут помру, что запомнят обо мне, Джем? Костлявый бритый череп, тюремные лансы, рыдает над фотографией, где она, мама, папа и черничный чертик. А ещё лет через 5 забудет и это. Я стану именем, лицом в телефоне, которое когда-нибудь удалят. скелетом в шкафу. Позором семьи. Наркотики и убийства. Мило. На будущих фотографиях семьи Джем будет она, ее мать, Стивен и маленький братик. Не единоутробный брат, а просто брат. А знаешь что? Что? Зэм наливает мне кадеин. Выпей. Я глотаю. Я глотаю. Для Джем лучше всего меня забыть. Как ты себе это представляешь? Кто её кормит, одевает, согревает зимой, покупает волшебный замок для её пони? Образцовый гражданин Стивен. Проект-менеджер Стивен. Представитель экономических наук Стивен. Вот как? Представитель саможилетельных наук Люк. Я бы тебе вмазал, если бы мог поднять руку. Считай, вмазал. А у Джема нет права слова. Следующий раз, когда она меня увидит, мне будет за 30. Старик. Возраст Дзема. Я затрудняюсь определить его возраст. Если повезёт, буду рабом на шахте где-нибудь на Амазонке. А вероятнее стану попрошайкой у входа в Теска. пока опять не окажусь здесь. Почему же Джемме или любой другой дочери захочется сказать: "Это мой отец"? Как я могу соревноваться со Стивеном? Не соревнуйся. Сосредоточься на том, что ты Люк. Люк наркоман, бомж, неудачник, лузер. Люк это много всего. Выбери получше из множества. Ты говоришь, как судья в шоу талантов. «Это хорошо или плохо?» «Это легко. Ты говоришь правильные вещи, Зэм. У тебя есть банковский счет, образование, люди, подушки безопасности. Когда ты выйдешь, у тебя будут возможности. Когда выйду я, мне всучат 28 фунтов подъемных и...» Я закрываю глаза. «Я закрываю глаза». Квартира Леверц. Парень, который всегда будет мёртвым. Мёртвым из-за меня. То, что мы сделали, Люк, это не мы. Мой мозг, как пёрышко, запертое в клетке вместе с халком, еле трепыхается. А ты это что, Зэм? Чёртов викарий до сих пор ни разу не слышал, как он смеётся. Доброе утро, мистер Уилкакс. Китайские глаза. Маска. Температура упала. Доктор, да. Каймановы острова. Ну вот и я. А вы всё ещё здесь? Прогноз на сегодня: с прояснениями, без осадков. Пока не помер. Чувствую себя нормально, благодаря сиделке Зэму. Хорошо. А кто это Сэм? Зэм, через з. Зэ". Я показываю на верхнюю кровать. Мы говорим о высшей силе или о начальнике тюрьмы? Я смущён. Он смущён. Нет. Зэм мой сокамерник. Сокамерник? Здесь на карантине? Позновато приходить в ужас, Док. Вы его видели в тот раз. Азиат. Я кричу. Зэм, покажись. Зэм как воды в рот набрал. Доктор Ни озадачен. Я бы не потерпел двух заключённых в одной камере в карантинном крыле. Боюсь, Док, вы таки чёрт подери их потерпели. Я бы заметил здесь третьего человека. Тут не очень много возможностей спрятаться. В трубе булькает вода. Я опять зову Зема. Зем, да скажи же ему наконец. Сокамерник не отвечает. Спит? Боится? У доктора не встревоженный вид. Люк, у вас был доступ к препаратам более сильного действия, чем те, что я вам прописывал? Я не скажу охране, но как ваш врач, я должен знать. Зэм, это уже не смешно. Я встаю, тянусь наверх и вижу пустую кровать Зэма, ни простыней, ничего.